Приозерск, день 1. Первый. первый день в Приозерске артисты проводили кто как. Будкевич и Виленко были в театре, готовились к завтрашней премьере. Кроме того, калику должен был приехать Барабанов, с которым они продолжали обсуждать большой фестивальный проект. Остальные поднялись поздно и долго спорили с официантами, требуя, чтобы им предоставили включенный в счет за проживание «Шведский стол». Официанты терпеливо объясняли, что оплаченный завтрак заканчивается в десять, а сейчас уже полдень. «А что, в полдень позавтракать в Приозерске никак невозможно?» – язвительно спрашивала маркиза. С утра она надела розовое платье с рюшками по подолу, и Рысаков немедленно сделал ей сомнительный комплимент, заметив, что она похожа на пастушку. Официанты пообещали накормить всех, но за деньги – и принялись порхать по залу, расставляя приборы. «Испортили настроение», – заявила Регина, злобно посмотрев на часы. «За деньги не обязательно торчать здесь и дышать испарениями горохового супа, которым провонял весь первый этаж». Злилась она еще и потому, что с утра пораньше к ней вломился дворецкий, который желал услышать от нее историю украденных туфель во всех подробностях и даже интересовался их биографией. Сначала Регина пыталась с ним заигрывать, но номер не прошел, и она перешла на деловой тон. «Я отлично помню, где их покупала. В Москве покупала, на Соколе. Там есть маленький магазинчик. В нем торгуют отечественной обувью, сделанной по итальянским образцам. Туфли были довольно удобными, хотя и не слишком элегантными. Я специально такие выбирала». Служанка не может ходить в изящной обуви. Кроме того, если бы мне захотелось выделиться, я бы сделала это с помощью хорошей игры, а не красивых туфель. «Похвально», – заметил дворецкий. оплатили за них вы сами?» «Платила сама, но сохранила чек, который потом представила Будкевичу. Это обычная практика». «Может быть, вы увели башмаки у кого-нибудь из-под носа?» «Не выдумывайте глупости отрезала Регина. «Вряд ли кто-то охотился именно за этой парой, да еще от самой Москвы. Скорее всего, туфли просто позаимствовали. Если, конечно, Рысаков не врет». «С чего бы ему врать?» – удивился Дворецкий, мигом прокрутив в голове возможность подобного развития событий. «У него никакой корысти нет». «Откуда вам знать?» – спросила Регина, разглядывая свои ногти. «Может быть, у Тихона есть свои резоны? Вы же опытный сыщик, так что не будьте ребенком, нельзя верить человеку только потому, что он снялся в удачном телесериале». «Нет, с этими туфлями все же что-то не так», – возразил Дворецкий, никак не отреагировав на опытного сыщика. «Он давно уже не покупался налезть и не поддавался на провокации. И ведь окончательно они исчезли как раз в тот момент, когда ваш режиссер решил сдать их в милицию. Так может, сам Рысаков их и спрятал? Регина подняла на Дворецкого темные глаза, которые даже без косметики были весьма выразительными. Когда допрашиваете Тихона, имейте в виду, это хитрая маленькая бестия. К хитрой маленькой бестии Дворецкий отправился сразу после того, как вышел от Брагиной. Рысаков только что побрился и был румяным, словно хорошо вскормленный младенец. Однако первый же вопрос сыщика привел его в состояние крайнего раздражения. «Что вы все ко мне пристали?» – возмутился Тихон. «Что ты делал в книжном магазине?» – передразнил он козлиным голосом. «Как будто я безграмотный, как будто я не могу захотеть облагородить себя при помощи печатного слова». «А чем конкретно вы решили себя в тот день облагородить?» Без тени иронии спросил Дворецкий, постукивая пальцами по столу. «Приобрел пособие по бодибилдингу». Заметив недоверчивый взгляд собеседника, он сварливо добавил. «Культура тела, между прочим, для артиста второй хлеб». Дворецкий хотел спросить, какой первый хлеб для артиста, но потом решил, что в таком случае пойдет у Тихона на поводу – и тот заболтает его до смерти. Между тем, допрашиваемый уже вошел во вкус и безо всякого стеснения заявил. «Страсть к чтению – единственная зависимость, которую не стоит лечить принудительно». «Очень ценное наблюдение», – похвалил Дворецкий. «Но у меня есть несколько вопросов, которые не касаются литературы. Я хочу знать, как выглядела та журналистка, на которой были туфли Регины Брагиной. «Да я же рассказывал!» Тихон хлопнул себя по коленкам и скорчил досадливую физиономию. Она была довольно высокой, не толстой и в темных очках. Волосы черные, не длинные, но и не совсем короткие. Такие средние. В конце концов, не я один видел эту женщину. В книжном магазине была еще какая-то распорядительница. Она занималась журналистами, наверняка она лучше разглядела и ту самую девушку, которая вам нужна. Дворецкий со скучающим видом достал из кармана рубашки небольшой листок бумаги, развернул и монотонно зачитал вслух. Из показаний гражданки Лесниковой, организатора встречи Аристарха Заречного с читателями, цитирую. Журналистка представилась Инной Полозовой из Москвы. Она чуть выше среднего роста, стройная, на ней были солнечные очки в леопардовой оправе, волосы темные, короткие, закрывают уши. Вот, собственно, и все. «Найти Инну Полозову, похоже, не удалось?» – спросил Рысаков с любопытством. «Не удалось», – подтвердил Дворецкий. «Никакой Инны Полозовой на телевидении нет и не было». Никто не отправлял ее к арестарху Заречному собирать материал для передачи. В подготовке программ, которые она упоминала, никогда не участвовала никакая Полозова. Все это десять раз проверено и перепроверено. И что это значит, по-вашему? По-моему, охотно ответил Дворецкий, мнимая журналистка была пособницей убийцы. А почему пособницей, а не убийцей? Спросил Рысаков, приняв комфортную позу и покачивая ногой в длинном носке с ромбиками. Она запросто могла ухлопать писателя сама. Ничего подобного. Когда она покидала его дом, охранники слышали голос Заречного, который с ней тепло попрощался, даже назвал ее милая. «Шустрый мужик», – похвалил Тихон, – «времени даром не терял. И что из этого следует?» Из этого следует, что Полозова его не убивала. Однако, возможно, находясь в доме каким-то образом, впустила убийцу внутрь. Так ловко, что охранники этого не заметили, и потом убийца ускользнул. А может быть, он как раз забрался в дом в тот самый момент, когда так называемая Полозова уезжала, отвлекающий маневр. А на чем она уезжала? Тотчас задал вопрос дотошный Тихон. «На такси», – ответил Дворецкий, внимательно наблюдая за лицом собеседника. Только таксиста так и не нашли. Охранники на номер не смотрели, марку машины не запомнили, лица шофера не разглядели. «В общем, козлы, а не охранники», – констатировал Рысаков. Разыскные мероприятия и результатов не дали». В Ордынске есть городское такси, а там имеется база данных, но в эту компанию вызов машины на адрес аристарха Заречного не поступал. Вероятно, к дому приезжал частник, а он вряд ли откликнется на призыв милиции. Хотя, кто знает, пока, по крайней мере, интересующий нас водитель не объявился. «Я бы тоже не пошел в милицию добровольно», – признался Тихон и добавил, шевельнув бровями. У хорошего мента всегда хватит воображения для того, чтобы повесить на вас какое-нибудь обвинение. Не принимайте на свой счет. Не беспокойтесь, бросил дворецкий, поднимаясь на ноги и направляясь к выходу. На свой счет я принимаю только вклады. Ну и фрукт этот ваш, Рысаков, сказал дворецкий, вваливаясь в номер, который они честно делили с Таней. Ей досталась спальня, а ему комната с диваном, телевизором и большим столом, на котором он успевал изрядно насвинячить за очень короткий промежуток времени. Больше всего Тане досаждали окурки самых причудливых форм, коими Валерий наполнял не только пепельницу, но и вазочку для цветов и металлический поднос для стаканов. Курил он хоть и не самую распоследнюю гадость, однако же и не дамские сигаретки, которые пахнут жженой бумагой. Номер насквозь пропитался табачным духом, и казалось, что именно поэтому у двух ангелочков, изображенных на висящем над диваном панно, такой негодующий вид. «Да уж, что фрукт, то фрукт», – согласилась Таня. «Тебе удалось узнать что-нибудь новое?» «Возможно». «А что?» Таня стояла посреди комнаты с расческой в руке, и пыталась усмирить волосы, которым, судя по всему, приснился кошмарный сон. Ну, я начал с первого убийства, вернее, с трех первых убийств. Конечно, они связаны друг с другом, в этом нет сомнений. Романчикова, консьержка, Початков. С Початковым все как-то особенно непонятно. За что убили Романчикову, мы не знаем. Это тот самый главный вопрос, на который должно ответить следствие. Можно предположить, что консьержку убили за то, что она видела лишнее. Но за что убили Початкова? У тебя есть предположение?» «Конечно», – сказала Таня. «Его убил Веленко после пожара в фойе. Таким образом, он отомстил Початкову за то, что тот вытолкнул красотку из-под падающей люстры и помешал самому Вадику совершить геройство». «А серьезно?» «У меня масса предположений, все дикие. А ты сам что думаешь по этому поводу?» «Думаю, их двое. Это мужчина и женщина. Кто-то из них связан с вашей труппой или состоит в труппе. Второй крутится поблизости. Дела они проворачивают вместе. Я полагаю, первые три убийства совершила женщина». Она переоделась в мужской костюм, вошла в дом, поднялась в квартиру Романчиковой и убила ее. Затем снова надела женские тряпки и, уже не таясь, вышла во двор. Консьержка не должна была обратить на нее внимание потому что к Романчиковой перед убийством приходил мужчина в шляпе. Именно это заинтересует милицию. Именно о мужчине будут расспрашивать консьержку оперативники а не о дамочках, которые выходили из подъезда. Они будут думать, что убийца, мужчина, ускользнул через черный ход, через чердак, вылез через окно. Ну, ты понимаешь. Тогда, как на самом деле искать нужно было женщину. Кстати, незадолго до смерти консьержка рассказала одному молодому оперативнику о блондинке с длинными волосами в красных брюках и светлом пиджаке. Инна Полозова будем ее так называть, тоже была в светлом пиджаке. «Ну, знаешь...» Я настаиваю на том, что Романчикову, консьержку и Початкова убила женщина. Вряд ли мужчина совершил бы целых два, так сказать, лишних убийства подряд только под влиянием эмоций, без всякой подготовки. А вот женщина могла впасть в панику. Возможно, консьержка что-то почувствовала, даже остановила ее». «А Початков?» «Понятия не имею», – пожал плечами дворецкий. «Возможно, Початков просто узнал эту дамочку в красных брюках». «Ну что? Если кто-то находится неподалеку от места убийства, это еще не значит, что он обязательно попадет под подозрение». «Когда-нибудь я узнаю правду», – пообещал Валерий, подбрасывая в руке зажигалку. Проследив за ней взглядом, Таня неожиданно спохватилась. «Кстати, ты не думаешь, что стоит пойти к Буткевичу и прямо спросить у него про портсигары?» «Надеюсь, ты шутишь», – буркнул дворецкий, доставая из холодильника минералку и прикладывая бутылку к виску. «Если человек что-то скрывает, он не ответит на твой прямой вопрос. Он придумает такую правдоподобную ложь, что пальчики оближешь. Нет, эту загадку я должен разрешить иным способом». «Возможно, мне придется выкрасть портсигары из номера режиссера и посмотреть, что он будет делать». «Да уж», – скептически заметила Таня. «Глубокие мысли приходят в голову только в глубоком кризисе. Слушай, я все думаю. Ты сказал, что в деле замешаны двое – мужчина и женщина. Получается, что женщина не имеет к нашей трупе никакого отношения». «Почему это?» Будь она кем-то из наших, Рысаков узнал бы ее в книжном магазине. «Ерунда!» – решительно отмёл ее доводы Дворецкий. «Однажды, расследуя дело об убийстве судьи, я уже сталкивался с подобной ситуацией. Жизнь показала, что если женщина как следует загримируется и наденет непривычную для себя одежду, ее может не узнать даже очень близкий человек. При условии, что он не ожидает ее увидеть в этом месте и в это время. Кроме того, Тихон же говорил, что так называемая журналистка постоянно от него отходила и отворачивалась. И она была в темных очках. И наверняка в парике. Потому что на месте первого убийства побывала блондинка. Не удивлюсь, если на самом деле эта женщина рыжая, как лисица. Кстати, ответь мне на один вопрос. «Какой?» – спросила Таня, удовлетворенная наконец собственной прической. «Когда вы приехали в Перегудов, кто конкретно предложил поехать кататься по городу на трамвае?» «Таранов», – немного подумав, ответила Таня. «А что? И остановку, на которой вы вышли, тоже определил он?» «Это была конечная. На что ты намекаешь? На то, что Таранов специально привез нас к дому мэра города? Типа на разведку? Во-первых, он тогда еще не был знаком с Романчиковой». «Не заводись. Мы не знаем, кто с кем был знаком, а кто нет. Мы ничего не знаем. Ты просто не доверяешь людям», – обвиняющим тоном заявила Таня. Дворецкий искренне рассмеялся. «Если я буду доверять людям, они запрягут меня в сане и станут погонять палкой. Я, между прочим, следствие веду». «Тарана в тот день не расставался с Анжелой», – напряженным тоном добавила Таня а когда рядом с мужчиной находится женщина, трудно сказать, от кого на самом деле исходят всякие хорошие идеи. Считаешь, что это была хорошая идея? Загрузиться в душный трамвай поехать на окраину города. Странно, что мэр города жила на окраине. Вслух подумала Таня. Там жила не мэр города, там жила ее сестра. У Романчиковой шел ремонт. Она выставила сестру с семьей на дачу, а сама вселилась к ней. И тот, кто убил ее, знал об этом или узнал от самой Романчиковой. Равнодушным тоном заметил дворецкий. Если, например, она хотела пригласить его на ужин, ты снова намекаешь на Таранова. Я задаю вопросы обо всех по очереди. Разве ты не заметила? Ну, будь же справедливой. Я предупреждал, что дело не из приятных верно?» Таня вынуждена была согласиться, что он действительно предупреждал. «Самое отвратительное, что я никак не могу понять, что общего между всеми этими происшествиями, как связано убийство Романчиковой с убийством Заречного, и как оба эти убийства связаны с покушением на Курочкина, или, например, с твоим похищением. Ничего нового милиция не нашла?» Скинулась Таня, вспомнив о том, какой ужас ей недавно довелось пережить. Дворецкий отрицательно покачал головой. Ни одной зацепки. Сосредоточившись на расследовании, Дворецкий думать забыл о том, что обещал вернуться к Надежде Морошкиной. Однако ему и в голову не могло прийти, что умудренная жизнью фермерша немедленно уловила фальшь в его сбивчивых объяснениях и заподозрила что-то неладное. Сразу же после его отъезда Морошкина, не будь дура, позвонила тетке Дворецкого, той самой, которая развила бурную деятельность в надежде во что бы то ни стало женить единственного племянника. Тетка и выложила ей всю историю про Таню и про ее отказ выйти замуж за ее чудесного во всех отношениях родственника. Надежда Морошкина, хозяйство которой действительно было поставлено как надо, передала бразды правления в руки своих помощников и на следующий же день рванула в Приозерск. Дворецкий ей очень понравился, и ей не хотелось делить его с какой-то неведомой актрисой. Зная, что Дворецкий вернулся в Приозерск вместе с труппой, она решила взглянуть на его прежнюю любовь своими собственными глазами. Возможно, ей даже удастся увидеть их вдвоем, и тогда женская интуиция подскажет, Стоит ли ей сражаться за сердце Валерия или же отступить без боя? Весь город был наводнен афишами пьесы «Если вы не влюблены», и Морошкина без труда угадала на общей фотографии Таню Прияткину. Она остановилась и долго разглядывала лицо соперницы. Разницу между собой и Таней она почувствовала мгновенно. Если надежда была спокойной рекой с сильным течением, то Таня, горным ручьем, скачущим по камням. Надежда была уютным пламенем камина, а Таня — ловким огнем фокусника, вспыхивающим, как по волшебству. Надежда хотела дарить любовь, а Таня жаждала получать ее. Но самое главное — Надежда была лет на пятнадцать старше. День уже клонился к вечеру, когда фермерша добралась наконец-то до театра. Ей в голову не приходило, что первый спектакль состоится только на следующий день, поэтому она рассчитывала поглядеть на Таню еще сегодня. Не без основания полагая, что артисты попадают в театр через служебный вход, Морошкина решительно обогнула здание и оказалась в небольшом садике, утопающем в зелени и цветах. Здесь-то среди плюща и притаилась заветная дверь, которой вели две широкие ступеньки. Надежда решила спрятаться в тени липы и, обойдя клумбу, очутилась в надежном укрытии. Буйно разросшиеся кусты скрывали ее от посторонних глаз, однако ей самой наблюдать за входом было очень удобно. Судя по всему, актеры скоро начнут собираться к началу спектакля. Не успела она об этом подумать, как на горизонте появились сразу двое мужчин, направляющихся к служебному входу с разных сторон. Один был крупным – с мощной грудью и большой головой, с длинными руками, плетьми, висевшими вдоль тела. Издали он удивительно напоминал героя какого-нибудь комикса и двигался к театру энергичной походкой. Второй показался Надежде смутно знакомым, и она довольно быстро сообразила, что это один из актеров, лицо которого она недавно видела на афише. Мужчина был одет в штаны не по росту и странную не то рубашку, не то кофту, застегнутую в кривь и в кость. Рыжие волосы стояли торчком, как у драчливого первоклашки. Двигался он как-то суетливо и постоянно озирался по сторонам. Судьба вела этих двоих к театру, намереваясь столкнуть их прямо перед дверью служебного входа. Человеком, похожим на героя комиксов, был Сергей Барабанов предприниматель, носившийся с идеей проведения в Ордынске фестиваля искусств. Ему удалось заинтересовать этой идеей столичного режиссера Буткевича. Однако обсудить все детали они так и не успели. Антреприза отправилась дальше, в Приозерск. Тогда деятельный Барабанов кинулся вслед за труппой. Буткевич, который сразу же в день приезда намеревался осмотреть театр, предложил Барабанову присоединиться к нему, чтобы продолжить прерванные переговоры. Сейчас Барабанов опаздывал на встречу и потому изрядно торопился. Попав на задний двор театра, он нос к носу столкнулся со странным субъектом, который брел, покачиваясь и заплетая ногу за ногу. Внешний вид его не располагал к доверию и даже вызывал смутные опасения. Странным субъектом был никто иной, как Андриан Серафимович Курочкин. Очнувшись накануне в больнице города Ордынска, он узнал о том, что его коллеги продолжают гастроли без него. Курочкин немедленно почувствовал себя отставшим от клина журавлем и потянулся за своими. Обманув сиделку, он вероломно бежал из больницы. В одежде с чужого плеча, без копейки денег, ослабившей и с гудящей головой, Андриан Серафимович преодолел массу трудностей, но в конце концов добрался до Приозерска. Он плохо представлял, что ему теперь делать, но интуитивно догадывался, что в первую очередь следует попасть в театр. Перед его внутренним взором стоял образ разгневанной супруги, которая наверняка сердится на него за то, что он вышел из строя и подвел коллектив. Или она сердится на него за что-нибудь другое. Это уж как пить дать. В его сознании маркиза всегда была грозной, как индийская богиня смерти Кали, которая делала себе ожерелье из человеческих черепов. Андриан Серафимович не мог припомнить всего, что с ним приключилось. Кое-что запечатлелось в его голове совершенно отчетливо, но некоторые вещи выветрились напрочь. Ощущение было странным, но не особенно его беспокоило. Бросив рассеянный взгляд на кусты Барбариса, разросшиеся вокруг, беглый пациент неожиданно заметил женщину. Солнечный свет – падавший сквозь гипюровую зелень, обливал ее словно золотую статую. Женщина была так прекрасна, что у Курочкина захватила дух. У нее оказались светлые волосы, и в голове Андриана Серафимовича тотчас возникла мысль о блондинке, которая с самого начала гастроли преследовала Рысакова. Возможно, именно эту женщину видел он сам ночью с балкона гостиницы. Какой же дурак этот Тихон! Коли не хочет жениться на этакой богине. Разволновавшись, Курочкин внезапно почувствовал слабость в коленях и легкое головокружение. Мир медленно сдвинулся с места и плавно поехал в сторону. Бедняга покачнулся и упал прямо на руки Балабанову, который не ожидал ничего подобного, а потому едва успел подхватить свалившееся на него тело. «Эй, ты чего это задумал, приятель?» Нервно забормотал Барабанов, опуская Курочкина на землю и опасливо вглядываясь в его бледное лицо. Приятель дышал ровно, пульс на его запястье бился довольно бойко, вот только лоб был покрыт пупырышками пота. «Приятель, ты чего?» «Ты не того?» – беспокоился предприниматель, не зная, как поступить – звонить в скорую или же бежать за помощью. «Да, жарища на улице нешуточная». «Ничего удивительного, что люди валятся в обмороке», – подумал Барабанов и, добыв из кармана конверт с приглашением на банкет, принялся обмахивать им лицо незнакомца. Тот продолжал лежать неподвижно, и расстроенный спаситель решил все же бежать за помощью. Он быстро вскочил на ноги и опрометью кинулся к входу в театр. Распростертое прямо посреди двора тело не могло остановить равнодушную надежду Морожкину, которая по-прежнему пряталась в кустах. Вынырнув из своего укрытия, она подбежала к Курочкину и присела рядом с ним на корточки. Подхватив брошенный барабановым конверт, она тоже стала обмахивать несчастного. Не прошло и минуты, как Андриан Серафимович открыл глаза и туманным взором посмотрел на Морожкину. «Это вы?» — спросил он слабым голосом. — Кажется, мне солнце голову напекло. — Если сумеете встать, я отведу вас в тенечек, — ласково ответила Надежда, убирая с олба Курочкина прядь волос. Кое-как, поднявшись на ноги, тот повис на ее руке и с трудом доковылял до деревьев, дававших густую и надежную тень. Здесь, глубоко утопая в зелени, стояла вылизанная дождями скамейка с подломленной ножкой. Надежда усадила на нее Курочкина, а сама устроилась рядом. Несчастный потер виски, застонал, покачнулся. И как-то так само собой получилось, что его голова склонилась ей на колени. «Как вас зовут? Прекрасная незнакомка!» – спросил он, глядя в чистое лицо Морошкиной снизу вверх и отмечая каждую черточку, которую ему не хотелось бы забыть. «Надя», – смущенно ответила женщина, немного помолчала и добавила, – «А вас?» «Андриан», – выдохнул он. Обычно имя это звучало довольно изысканно, но не сейчас. «Не волнуйтесь, Андриан. Я думаю, тот человек уже вызвал бригаду скорой помощи». Однако думала она так совершенно напрасно. Помчавшийся за подмогой барабанов, взлетев по лестнице на второй этаж, выглянул в окно и с удивлением обнаружил, что потерявшего сознание гражданина на прежнем месте нет. Решив, что тот уже пришел в себя и отправился по своим делам, Барабанов не стал бить тревогу, а мысленно перекрестился и побежал разыскивать Будкевича. Курочкин, между тем, продолжал наслаждаться, лежа на коленях незнакомой женщины и вдыхая ее нежный запах. От чего-то, от этого запаха у него было щекотно одновременно в груди и в носу. Может, это просились наружу слезы? однако он не мог сказать определенно, потому что не помнил, когда в последний раз плакал. Женитьба изгнала из его души всякие сантименты. «Вы любите его, да?» – внезапно спросил Курочкин сдавленным давленным голосом. Конечно, он имел в виду Рысакова, пытавшегося избежать уз брака любой ценой. Надежда, которая приехала в Приозерск вслед за Дворецким, естественно, подумала именно о Валерии. А о ком еще она могла думать? Откуда вы узнали? Испуганно спросила она, потому что ни одна живая душа не ведала о том, куда и зачем она отправляется. Догадался. Спокойно ответил Курочкин. И должен сказать вот что. Вам не нужно выходить за него замуж. Надежда Морошкина посмотрела в полные тоски глаза незнакомца и внезапно почувствовала, как что-то... Ужалила ее в сердце. Она не знала, что так жалит любовь, когда очень сильно запаздывает на зов, а потом торопится исполнить свою миссию. «А почему вы считаете, что не нужно?» Переходя на шепот, задала она следующий вопрос. Андриан Серафимович тоже понизил голос и ответил. «Потому что он такой, как все. Он не сможет оценить вас по достоинству». В глазах его плескалась такая пронзительная печаль, что сразу становилось ясно. Сам он, Андриан Курочкин, разительно отличается от всех остальных. И только он один видит, какая сказочная, какая необыкновенная женщина смотрит сейчас на него сверху вниз. «Но что же я ему скажу, когда увижу?» – с тревожной доверчивостью уточнила Надежда. «Скажите так». Я встретила одного человека, и он сказал мне, что я самая прекрасная женщина во Вселенной. Ты никогда не говорил мне таких слов, и поэтому я ухожу из твоей жизни». «А один человек – это вы?» Одними губами спросила прекрасная женщина, понимая, что они оба попали в совершенно невероятную ситуацию. «Я?» Просто ответил Курочкин и неожиданно попросил. «Пожалуйста». Возьмите меня с собой. А вы свободны? Этот вопрос сразу же вывел Андриана Серафимовича из состояния эйфории. И в голове его все встало на свои места. Он вспомнил, что вот уже 27 лет женат на женщине, которая поработила его волю и чувства. Вспомнил, что в последнее время он возненавидел ее до такой степени, что готов был бежать от нее на край света. Этим краем света вполне мог бы стать один из уютных городков, который их труппа посетила с гастролями. Буря чувств смешалась в его душе со щемящим очарованием провинциального покоя, и Курочкин принял решение уйти из театра. Ему нестерпимо захотелось затеряться в какой-нибудь глуши и остаться там навсегда. Он намекнул жене на то, что хочет завершить карьеру артиста, и они поссорились. Так что дело едва не дошло до рукоприкладства. Андриан Серафимович, как всегда, отступил, но сдаваться окончательно все же не собирался. Теперь он вспомнил, как спустился в дикий сад позади гостиницы и расхаживал по траве, репетируя речь, которую вечером произнесет перед супругой. Потом заметил какое-то быстрое движение, и свет в его глазах померк. Вероятно, его ударили по затылку чем-то тяжелым, в результате чего он и очутился в больнице. Пока все эти мысли проносились в голове Андриана Серафимовича, он продолжал с наслаждением смотреть на подобравшую его женщину, которая оказалась ему самой ласковой и доброй на свете. Неожиданно он подумал о том, что судьба подбрасывает ему шанс, от которого было бы глупо отказаться. Словно молния внезапно озарила его сознание, и он сразу же понял, как ему следует поступить. Итак, он получил травму головы, лежал в больнице, долго не приходя в себя. А что, если ему сыграть свою последнюю драматическую роль? Роль человека, который полностью потерял память. Он заявит, что он не помнит ни жену, ни друзей, ни роль в спектакле, которую теперь кто-то играет вместо него. И что он – это уже не он, а совершенно другой человек, который не желает жить жизнью того прежнего Курочкина. Это была такая грандиозная мысль, что счастливая улыбка впервые за многие годы озарила бледное лицо Андриана Серафимовича. Надежда Морошкина взирала на него с умилением – и поглаживала рыжую прядку волос у него на лбу. Тем же вечером Курочкин и Морошкина договорились о том, что они будут делать дальше. «Сколько тебе нужно времени, чтобы уладить свои дела?» спросила Надежда, с нежностью глядя на своего избранника. Она удивлялась сама себе. Всегда такая серьезная, такая земная. Она неожиданно поддалась порыву и совершенно сознательно пошла на поводу у своих чувств. Самое удивительное, она ни секунды не сомневается ни в Андриане, ни в принятом им решении. Он сказал, что уедет вместе с Надеждой и останется с ней до конца жизни. И она поверила ему безоговорочно, хотя они были знакомы всего несколько часов, но сердце подсказывало, что Курочкин и есть тот самый принц, которого она так долго ждала и что они непременно будут счастливы. «Я сниму номер в гостинице», – сообщил Курочкин. «Не в той, где остановились все наши, а в какой-нибудь другой. Иначе они станут на меня давить. К тому же я должен иметь возможность уйти от них в любой момент». «Это очень хорошая мысль, Андриан», – одобрила Морошкина. «Но только сначала разреши мне, пожалуйста, немного о тебе позаботиться. На тебе одежда с чужого плеча. И, наверное, нет при себе денег. Действительно, растерянно ответил Курочкин, за номер же надо платить. А одежду я позаимствовал из железного ящичка в приемном отделении. Не знаю, может быть, не нужно было брать без спроса. Но я просто не видел другого выхода. Морошкина повезла его в магазин мужской одежды. Она взяла дело в свои руки и даже немножко покомандовала Андрианом, но он подчинялся ей с удовольствием. Это было совершенно не то, что подчиняться Маркизе. Если Маркиза им помыкала, то Надежда о нем заботилась. Это было до такой степени приятно, что Андриан Серафимович физически ощущал, как оттаивает его душа. Надежда выбрала для него светлые вельветовые брюки, плетеные макосины и стильную рубашку пола с маленьким кичливым вензелем на груди. Жена никогда не покупала ему такой одежды. Штаны его всегда были первыми попавшимися и выбирались, исходя из качества ткани, а не фасона. Рубашки пузырились, и объяснялось это тем, что тело должно дышать, а не потеть. Башмаки были широкими, как лапти, чтобы не искривлялась стопа. Кому нужна была его идеальная стопа? Курочкин никогда не мог понять. Переодеваясь в кабинке, он неожиданно обнаружил в кармане старых брюк, чужую кредитную карточку. Вот так номер. Неужели он стащил ее вместе со штанами? Но поношенная одежда – это ерунда, а вот кредитка – совсем другое дело. Думать о том, что он что-то украл, было не слишком приятно, поэтому Курочкин сразу решил при первой же возможности отослать вещи и карточку обратно в больницу, пусть даже анонимно. После магазина Надежда отправила его в парикмахерскую, накормила ужином в уютном кафе, а потом помогла разместиться в небольшой симпатичной гостинице. На прощание они впервые поцеловались, и поцелуй этот получился таким страстным, что дама, сидевшая за конторкой, сентиментально прослезилась. По ночам Таня переводила мобильный телефон в режим вибрации и клала его под подушку. Это была первая ночь в приозерской гостинице, которая, впрочем, мало чем отличалась от других. Таня заснула быстро и спала без сновидений до того момента, когда ее разбудило странное жужжание и гудение. Кое-как разлепив глаза, она достала сотовый и приложила к уху, предварительно полюбопытствовав, сколько времени. Половина третьего ночи. Только бы ничего не случилось. Это Алик, сказал знакомый голос. «Ты не спишь?» «Уже нет», — шепотом ответила она. «А Дворецкий?» «Пока спит». «Давай встретимся в коридоре. Мне нужно тебе кое-что сказать. Я просто обязан». «Сейчас?» «Для меня это чертовски важно», — отрезал буткевич «Возьми зажигалку, здесь темно, как в выгребной яме». Таня выскользнула из постели на ощупь нашла тапочки. Она готова была выйти в коридор в пижаме, но только не босиком. Открыв дверь в комнату, Таня тихонько скользнула к столу и отыскала зажигалку, сжав ее в руке. Дворецкий говорил, что спит чутко. Возможно, так оно и есть, но при этом он так заливисто храпел, что Таня, проходя мимо, не могла не хихикнуть. Когда она открывала дверь, замок тихо щелкнул. В коридоре было абсолютно темно, только в самом дальнем конце через небольшое окно проникал лунный свет, позволяя ориентироваться в пространстве. Администратор предупреждала, что в ночные часы электричество иногда отключается, но Таня не обратила на ее слова особого внимания. она не рассчитывала разгуливать по гостинице после полуночи. Будкевича нигде не было, но на лестничной площадке кто-то шаркал подошвами, и еще оттуда тянула сигаретным дымом. «И что ему приспичило разговаривать ночью?» – подумала Таня, выставив зажигалку перед собой. «Может быть, он хочет рассказать про портсигары?» Она бесшумно миновала несколько номеров и дошла до выхода на лестницу. Одна створка двери была открыта, и за ней виднелась темная фигура, на фоне которой мерцал алый огонек сигареты. «Что ты тут делаешь?» – громким шепотом спросила Таня вышла на площадку и щелкнула зажигалкой. Крохотное желтое пламя лизнуло темноту, осветив лицо человека, который курил на лестнице. Увидев его, Таня пронзительно взвизгнула, выронила зажигалку и со всех ног бросилась на утек. Ближе всего к ней оказались ступеньки, ведущие на третий этаж. Взлетев по ним, она понеслась по коридору, добежала до самого конца и заметалась возле окна. И тут она услышала позади себя топот ног и громкое сопение. Ничего не соображая от ужаса, Таня стала трясти раму, пытаясь распахнуть окно и выпрыгнуть наружу. В следующее мгновение коридор залил тусклый свет дежурных ламп. И перед девушкой во всей красе предстали Дворецкий и Буткевич. олег был в длинном шелковом халате, а Дворецкий в боксерских трусах и кроссовках. Еще он держал в руке пистолет – И это выглядело так потешно, что Таня начала хохотать, сгибаясь в три погибели и держась за живот. «Какого черта ты удрала из номера?» Громким шепотом принялся отчитывать ее Валерий, не желавший распугивать постояльцев криками. «Это я ее позвал», – тотчас вступился Алик. «Она должна была предупредить меня». Толкаясь, они повели Таню вниз, и она, захлебываясь нервным смехом, рассказала им о том, что несколько минут назад на лестнице стоял Таранов, и вид у него был нечеловеческий. Глаза выпученные, красные, сам бледный, как привидение. Волосы всклокочены, губы выпечены. Я зажигалкой щелкнула, и как увидела его, едва сознание не лишилось. Рысаков может подтвердить, он мне рассказывал, а я не поверила. С Лешкой что-то случилось, олег. «Валера, надо к нему немедленно идти». Дворецкий сразу согласился. Будкевич же вообще не стал ничего говорить, а просто побежал искать номер Таранова, тычаясь носом в табличке на дверях. Отыскав нужную дверь, он резко остановился и негромко постучал. Таня спряталась за спину своих защитников и со страху схватила Дворецкого за резинку трусов, на что тот вообще никак не отреагировал. Когда Таранов открыл дверь, Таня тихо ахнула. Их глазам предстал Совершенно обычный лёшка слегка всклокоченный, одетый в спортивные штаны и футболку. «Вы чего?» – ошарашенно спросил он, успев обозреть всю честную компанию и оценить её взмаломученный вид. «Что-то случилось?» «Впустите нас!» – приказал Дворецкий, шевельно в пистолетом. «С ума сошли? По гостинице с оружием шляться проворчал Таранов, тем не менее отступая в сторону. Номер утопал в полумраке, освещаемые лишь маленьким ночником над кроватью. «Хорошо, хоть свет дали», – заметил хозяин, закрывая двери за ночными визитерами. «А то пришлось бы вам объясняться в потемках». «Нет, это вам придется объясняться», – возразил дворецкий тем особенным тоном, который наводит тоску на людей с нечистой совестью. «А что, черт побери, это должно означать?» — спросил Таранов возмущенно и уже практически в полный голос. «Леша, ну перестань!» — дрожащим голосом попросила Таня и неожиданно для всех расплакалась, закрыв лицо руками. «Ты же все понимаешь!» — гудела она сквозь пальцы, вздрагивая всем телом. «Я видела тебя только что! Ты был такой страшный!» «О, Господи!» — воскликнул Таранов, в прямом смысле слова схватившись за голову. «Таня, прекрати! Пожалуйста, не плачь! Я сейчас все расскажу!» Он протянул было руки, чтобы обнять ее, но тут же передумал. «Звучит смешно, но я приглашаю вас сесть к столу», сказал Таранов, не сводя глаз с зареванной Тани, которая после недолгих уговоров согласилась успокоиться и вытереть нос салфеткой. «Вы раскрыли мой секрет, и я страшно этим удручён. «Какой секрет?» – резко спросил дворецкий. «В полнолуние вы становитесь оборотнем и подкарауливаете горничных на лестнице?» «Таня, ты видела не меня?» – проигнорировал его выпад таранов. «Возможно, это прозвучит мелодраматично, но тут уж ничего не поделаешь. В общем, это был мой младший брат». «У тебя есть брат?» Изумился Будкевич, опасно качнувшись на стуль. А я и не знал. И никто не знал, даже Таня. Не буду утомлять вас подробным рассказом о своем детстве, скажу лишь, что мы с Пашкой рано остались одни. Я старался о нем заботиться, но ничего путного из него, к сожалению, так и не получилось. В итоге он спился и попал в психушку. А недавно он из нее сбежал. «Ты прячешь его здесь?» спросил Буткевич с опаской, оглядываясь по сторонам. «Нет, конечно, я вообще не хочу иметь с ним дело. Все последние годы он жил в Перегудове». Таня сразу же вспомнила, как удивилась тому, что лёшка очень ловко ориентируется в незнакомом городе. Наверное, он приезжал туда, чтобы повидать брата. Словно подтверждая ее догадку, Таранов продолжал. «Несколько лет назад я приезжал к нему» пытался помочь, но все напрасно. После этого мы больше не встречались, но когда мы приехали в Перегудов с гастролями, Павел увидел наши афиши, обзвонил гостинице, нашел меня и явился ночью ко мне в номер. «Зачем?» – спросил дворецкий, не сводивший с рассказчика пристального взгляда. «За деньгами, разумеется. Что еще может понадобиться одному брату от другого, если между ними нет ничего общего. Потом он потащился за нашей трупой в Ордынск, и там тоже приходил в гостиницу. «Там его видел Рысаков!» – выпалила Таня. «Замечательно!» – пробормотал Таранов. «Воображаю, что он себе напридумывал. Когда была та страшная гроза и пропал Курочкин, а я не подходил к телефону, я как раз встречался с братом. Снова попытался наставить его на путь истины но у меня, конечно же, ничего не вышло. Павел попросту сбежал от меня, прихватив при этом мой бумажник. У меня не было денег даже на автобус, не говоря уже о такси. Но почему надо было делать из этого тайну? Я же сразу попросил вас ничего от меня не скрывать. Возмущенно вопросил Дворецкий. «Потому что мне не хотелось никого посвящать в свои семейные неприятности», – повысил голос Таранов. «К тому же я надеялся уговорить Пашку вернуться в больницу. Обещал дать денег на лечение. Только все это было совершенно бесполезно. Я уже понял, что человеку невозможно помочь, если он сам того не хочет». «Сегодня вы с ним тоже встречались?» – продолжал атаковать Дворецкий. «Да». Он опять явился за деньгами, но я его выгнал. Наверное, зря. Надо было взять его за шкирку и сдать врачам. По-моему, он совершенно невменяемый и, возможно, даже опасен. В общем, если вам удастся его поймать, я не стану препятствовать. — У вас бы и не получилось, — отрезал Дворецкий. — Препятствия только разжигают мой азарт. Учтите это на будущее. Они посмотрели друг на друга в упор. «Я хочу спать», – неожиданно заявил Буткевич. «Значит, вопросов больше нет?» Таранов переводил взгляд с одного мужчины на другого, однако первой откликнулась Таня. «Есть!» – звонко сказала она. «Во время той грозы мы подумали, что с тобой тоже могло что-то случиться, и вошли в номер поискать какой-нибудь знак или записку». «И что?» напряженным тоном спросил Таранов. — Я нашла в твоем свитере книжечку с автографом Заречного, — выпалила Таня. — Ну, разумеется, — саркастически заметил он. — Это уж, как говорится, до да кучи. И с этим ты жила, да? Ты вообще мне не доверяешь, да? Он так обозлился, что когда Будкевич попытался что-то сказать, попросту грубо оборвал его на полуслове В тот день я все же отправился в книжный магазин. Роман у меня уже был, я купил его накануне гастролей и взял с собой, чтобы читать в дороге. Из гостиницы я вышел пораньше, поэтому шел не торопясь. И вдруг увидел Заречного, который сидел на веранде летнего кафе и разговаривал по телефону. Я рискнул подойти к нему, и он благосклонно отнесся к предложению выпить вместе по бокальчику вина. Мы выпили, минут десять поговорили. Он подписал мне книгу, и я совершенно счастливый, удалился. А когда узнал, что Заречного убили, испугался. Поскольку все молчали, Таранов занервничал. Вы что, думаете, я сверхчеловек? Я не могу испугаться? Или все настоящие мачи сразу же бегут в милицию рассказывать о том, как они провели день? Вопрошая, он сверлил глазами Дворецкого который, однако, был совершенно невосприимчив к подобного рода экспрессии. За долгие годы службы его не раз пытались запугать, подкупить и даже соблазнить. «Ну, что скажете?» – спросил Буткевич и посмотрел на дворецкого заискивающий. «Мы пойдем ловить этого типа?» «Думаю, он давно уже вне пределов досягаемости», – ответил тот. «В любом случае я удовлетворен рассказом. Он многое прояснил. На всякий случай я хочу знать, не проживают ли еще чьи-то родственники в Перегудове, Ордынске или Приозёрске, чтобы быть во всеоружии. Господи, что с вами? Будкевич покачнулся на стуле и едва не грохнулся навзничь. Голова закружилась. Мне вообще сегодня нехорошо. Вот Таню постели поднял, хотел попросить у неё лекарство. Я знаю, что она дико запасливая возит с собой хорошую аптечку. Таня ни на секунду не поверила, что Алик звонил ей именно за этим. Однако остаться с ним наедине и выяснить, что же случилось на самом деле, не было никакой возможности. Дворецкий был на чеку. Она не сомневалась, что теперь момент истины уже упущен и что на следующий день Будкевич будет избегать встречи И увиливать от вопросов. Однако именно Алик был первым, кто постучался в дверь их номера поутру.